Глава 13. Первые часы я читала книги по предстоящим экзаменам. Главная практика сдана успешно, но остались основные предметы. И раз уж я планирую во что бы то ни стало выжить, а для этого сделано немало, то и диплом необходимо получить. Растерев ладонями лицо, я прикрыла веки, давая глазам возможность отдохнуть. Каэр, до этого мирно сопевший рядышком, теперь наблюдал за мной, не сводя глаз. Сначала я даже решила... Может, он почувствовал опасность и потому на страже, но лисенок ничем не выдавал беспокойства. Поднявшись, чтобы взять новую книгу, я прошла в самую глубь к стеллажам, которые стояли у стены. Демоненок неизменно следовал за мной. «И чего тебе на месте не сидится?» — шумно выдохнула я, пробежавшись пальцами по корешкам книг. В конспектах Наисы и ее личных записях на свободные темы гораздо больше информации, чем в этих книгах. А все потому, что большую часть знаний адепты получают от профессоров». Пока я искала, чтобы почитать, Каэр начал скрестись в соседний стеллаж, где стояли книги по истории. Их, к слову, брала только я. За все время я ни разу не видела рядом других учащихся. Оно и понятно. Адепты о своем королевстве и соседних территориях знают еще с юных лет. Но это не мой случай. «Прекрати!» — одернула я лисенка. Но Каэр, как обычно, слушается через раз. «Если повредишь книги, мне потом от библиотекаря огребать», — разозлилась я. Слушается, через раз это я преувеличила. Подхватив лисенка на руки, я усадила его к себе на плечо. После присела на корточки и внимательно осмотрела провалившуюся попытку подкопа. «Чем же тебе не угодили книги?» Собираясь взять самый крайний фолиант, я почувствовала на коже еле ощутимые дуновения ветра. Поднесла ладонь ближе, и ничего. Спустя пару секунд снова ощутила сквозняк. «В академии много заброшенных и потайных ходов», — вспомнила я. Неужели? Я резко выпрямилась, огляделась по сторонам и, ухватившись пальцами за края доски, потянула на себя. С большим трудом, но стеллаж поддался, обдав с затхлым воздухом. Открыв потайной ход, достаточно, чтобы в него протиснуться, я осторожно заглянула внутрь. Свет библиотеки, проникавший в узкий коридор где-то на метр, позволил увидеть серые стены, увитые паутиной, и темно-коричневый плиточный пол, покрытый пылью. Дальше, к сожалению, была кромешная тьма. «Соваться туда, не зная дороги, опасно», — прошептала я, вглядываясь в темноту. Стало не по себе. Такое чувство, будто сейчас оттуда выскочит какое-нибудь чудище и утащит меня в эти неизмеримые заброшенные коридоры. Эта мысль молоточком билась в голове, подключилась в воображение, рисуя страшную картину. Так что стеллаж я быстренько захлопнула и силой придавила, чтобы уж наверняка. «Одна не пойду». С тобой в такой форме толку мало будет, а в истины ты туда даже не пролезешь, — ответила лису, когда тот, нахохлившись, потянулся к закрытому проходу. Прикоснувшись к ниточке на запястье, я мысленно позвала Раиль, но призрак не откликнулась ни через пять минут, ни через полчаса. — Что происходит? — удрученно пробормотала я. Лисенок прыгнул на стеллаж и снова начал скрестись. — Да что же там такого интересного? Представляешь, что будет, если мы там заблудимся? — Кайра отрицательно тряхнул головой и шумно втянул носиком воздух, будто говоря, что по запаху определит выход. От его рвения мое любопытство перевесило страх, и я потянула на себя стеллаж, создала несколько магических сфер и шагнула в коридор, захлопнув за собой проход. — Это все же Академия, и посторонних здесь быть не должно, — мысленно я себя успокоила. В тишине слышались лишь мои шаги, цоканье коготков лиса и дуновение сквозняка. — Не спеши так! — шепнула я. — Это место похоже на лабиринт. Шагов через тридцать мы свернули налево, после шагов десяти — направо, еще после пяти — снова направо. А дальше проход расширился, напоминая обычные коридоры Академии с высокими потолками и даже окнами. — Напоминает давно заброшенное крыло! — тихо подметила я. Пока я рассматривала помещение, Каэр остановился, около третьей двери в начале коридора. Здесь я осторожно повернула круглую ручку, усилив щит, который поддерживала все это время, и открыла дверь. Она противно скрипнула и поддалась со второй попытки. Магические сферы осветили комнату, давая возможность рассмотреть ее содержимое. В конце были свалены столы и стулья, широкий стол поддвинут к заколоченному досками окну. Несколько книжных покосившихся стеллажей, какие-то стеклянные банки, одни разбиты, другие чем-то заполненные. На полу валялись свитки, бумаги и тетради. Напоминает кабинет зельеварения. Подойдя к столу, взяла черный кристалл. Источник демона, безошибочно определила я. Отложив камень, направилась к стеллажам, где взяла первую попавшуюся книгу. Сдула толстый слой пыли, закашлялась и поднесла магический шар, чтобы рассмотреть, ровный красивый почерк. «Это же книга заклинателей!» Я от удивления даже рот приоткрыла. «Что здесь делает такая вещь?» Язык отличался от того, на котором говорили в академии, но я понимала каждое слово. Наиса учила их язык? Или в академии все его знают? Пересмотрев еще несколько книг, свитков и даже порванные тетради, я прислонилась к стене, осознав кое-что невероятное. В этом классе все направлено на обучение заклинателей. Они учились в этой академии, находились вместе с другими адептами. Должно быть, после войны этот корпус закрыли. В оставшееся время до возвращения в общежитие я уже знала, чем займусь. Перетащив два стола в другой конец комнаты, я перенесла на них все найденные книги, тетради, свитки, журналы и бумаги. Присела на стул и создала еще несколько магических светил — углубляясь в чтение. Понятия я не имею, сколько времени я просидела над горой этих рукописей, но К.Р. начал активно меня отвлекать, когда я перешла к журналу, где значилось имя профессора Элистона. «Чего тебе?» Демоненок ухватился острыми зубками за мою штанину и потянул на себя. И «Это я зря говорила, что лисенок в такой форме мало на что способен. Силы в нем было столько, что меня одним рывком стащили на пол. Больно!» простонала я, потирая ушибленный бок. «Ну ты чего?» Каэр выплюнул оторванный лоскут и направился к двери. Остановился, глянул на меня и снова уставился на дверь. «Пора возвращаться?» — догадалась я. Лисенок закивал. «Жаль, конечно, покидать это место, но я непременно сюда вернусь. Обучающий материал у них просто потрясающий. Оставив все как есть, я плотно прикрыла за собой дверь и поспешила за Каэром». Толстые слои пыли говорили о том, что в эту комнату уже давным-давно никто не входил. Поэтому опасаться нечего. «Каэр, ты уверен, что мы идем в точном направлении?» Подозрительно прищурилась я. «Мы здесь блуждаем уже около 20 минут, но выхода в библиотеку на горизонте все еще не видно. Ответ на свой вопрос я не получила, зато Лисенок повернул за угол и вывел нас в жутко узкий коридор, где тупиком оказалась статуя какой-то женщины с мечом в руках». Издеваешься, да? Оскалилась я лису. Кэр фыркнул и запрыгнул на статую. Решив, что это очередная потайная дверь, я прикоснулась к рукам женщины, но ничего не произошло. А стоило нажать на рукоять меча, послышался скрежет. Статуя выехала вперед, открывая проход и впуская свежий цветочный запах. Как оказалось, Каэр вывел нас в сад возле общежития. На небе уже вовсю освещали землю своим серебром луны. Во всех окнах горел свет и мелькали фигуры адептов. «Сколько времени!» — ужаснулась я. Пробегающий мимо парень резко затормозил, достал из кармана металлический кругляш, нажал на кнопочку, открывая его, взглянул на циферблат и сообщил. «Семь вечера!» Очевидно, решил, что этот вопрос я адресовала ему. «Спасибо!» — улыбнулась адепту. Тот кивнул и возобновил шаг. «Я же поспешила в общежитие!» Стремительно вбежав в свою комнату, я захлопнула дверь. Глянула на часы, стоящие на моем столе, пытаясь окончательно убедиться во времени, и отчаянно взвыла. Дари явится через час, а я вся в пыли и паутине!» Собираясь первым делом отправиться в ванную, я заметила серебристую коробку на кровати. Очевидно, там платье, о котором говорил целитель. Не испытав при этом большой радости, я все же вошла в ванную. Пока наполнялась вода, сняла одежду, распустила косу. Мыться пришлось в ускоренном темпе, а волосы сушить бытовым заклинанием. Надев чистое нижнее белье, я укуталась в халат и вышла в комнату. На часах уже была половина восьмого. Каэр приспокойненько наблюдал, как я металась по комнате, не зная, за что хвататься, в первую очередь за прическу, макияж или платье. так же спокойно он сидел на кровати, когда я отпрянула к шкафу и выставила перед собой руки, сплетая боевое заклинание, ибо стена у маленькой форточки начала рассыпаться, а доски зависать в воздухе. Кто бы это ни был, он никто и сунул свой нос. Уверенно шагнув вперед, я уже готова была ударить по врагу, но в проеме появился... — Туан? — опешила я. Некромант, одетый в темно-синий костюм с золотой оторочкой и гербом дома Альтриол на грудном кармане, парил в воздухе. — Лира Мэй, — официально начал он, — я буду немыслимо счастлив, если вы позволите сопровождать вас на балу. Растерянно моргнув, я выдала... «Меня Дарри пригласил», а после помедлила и добавила. «Хотя, скорее, поставил перед фактом». То он нахмурился, а я отчетливо почувствовала его злость и ревность. «Снова эти странные ощущения, как тогда в руинах и с Лореем, когда я поняла, что он лжет. Ты опоздал с приглашением!» Показательно проворчала я, сердито поджав губы. И «Я был уверен, что Ириос получит отказ, как и любой другой. С моей стороны это было слишком самонадеянно». Виновато улыбнулся он. «Эй, Туан, ты к демонам не пушинка!» — донесся нервный крик Лорея, принесенный ветром. «Как и предполагала Раиль, ты не успела собраться», — сообщил очевидный некромант, окинув меня изучающим взглядом. «А где она? Я не могла ее дозваться. Охранный дух держит оборону!» — серьезным тоном сообщил Туан. «Хватай платье и бегом ко мне!» — протянул он руку, широко улыбнувшись. Жутко хотелось взяться за эту ладонь, но обстоятельства не те. Мне нужно выяснить о свитке. «Доверься мне!» Все так же, улыбаясь, попросил он, заметив мою заминку. «И как мне поступить? Ни о чем не волнуйся!» Продолжил настаивать Ариас. «Да гори оно все синим пламенем. Узнать о свитке я еще успею, а побывать на балу с Туаном, возможно, смогу первый и последний раз. Но я не собрана!» В конец расстроилась я. — Харвей все устроил, соберешься в карете, — сообщил он. Я скептично взглянула на парня, представив себе эти самые сборы, внесущиеся к дворцу карете. — Поторопись! — Мы спускаться через окно будем? — нервно уточнила я, уже прекрасно зная ответ. Ариас подтвердил догадку кивком. — А по лестнице? — с надеждой спросила я. — Нельзя, объясню позже. Застанав от досады, я заперла комнату изнутри, после метнулась к шкафу, Взяла штаны и под тихий смех Ариаса начала натягивать их, прячась за дверцей. А потом все так же в халате, подхватив коробку, все равно что бросилась в объятия некроманта, надежные и крепкие. А стоило в них оказаться, стена вернулась в прежнее состояние, а мы очутились в свободном падении, которое прервалось в метре от земли. Лорей, управляя ветром, аккуратно опустил нас на землю. «Обувь!» — вспомнила я, лишь когда ступни коснулись травы. Ларея отобрал коробку, Туан подхватил меня на руки и понес следом за стремительно бегущим магом. Черная карета ждала нас не возле главных ворот, а на аллее сада. Дверца распахнулась, стоило нам подойти, а в проеме показался Харвей, который раскинул руки в стороны и громогласно возвестил. Спасение прекрасной лиры из башни прошло успешно. Дракон уже должен быть на подходе, с этими словами меня передали на руки орку. Какой дракон? — не поняла я. — Медововолосый, — язвительно пояснил Лоррей. — Это он про Эриоса? Если подумать, целитель будет в бешенстве, когда вместо меня обнаружит в комнате Каэра. Впрочем, о Дарии я позабыла, как только оказалась в карете. Снаружи она выглядела небольшой, а вот внутри могло поместиться человек пятнадцать. Даже потолок такой высокий, что Харвей, выпрямившись, стоял в свой полный могучий рост. Мягкие диванчики были расставлены у трех стен, у четвертый небольшой столик, где располагались напитки и закуски. Орк бережно усадил меня на диванчик около окошка, рядом по обе стороны от меня присели Туан и Ларей, а Харвей направился к столику. Забросил в рот маленькую корзиночку со взбитым кремом и налил высокий бокал розовый напиток. — Время поджимает! — напомнил Ларей. Туан кивнул, щелкнул пальцами, и карета плавно двинулась с места. «Кто-нибудь объяснит мне, в чем дело?» «Погоди, пока минуем портал», — сказал Харвей и вложил мне в ладонь хрустальный бокал. «Выпей». «Спасибо, но я воздержусь», — вежливо отказалась я. «Выпей, поможет расслабиться», — настоял орк. Тоан улыбнулся и кивнул, а я, хмуря брови и, чувствуя приближение новых проблем, пригубила сладкий напиток. Через окошко было видно, как мы подъезжаем к главным воротам, где своей очереди дожидались другие кареты с адептами. Но наше транспортное средство направилось не в конец очереди, а в ее начало, и уже через несколько минут мы въехали в серую дымку и оказались на шумной главной улице столицы Фильвальд. Но я не успела снова задать интересующий меня вопрос, как карета остановилась, дверца распахнулась, и внутрь вспорхнула высокая эльфийка, а за ней еще две девушки, магички, если судить по ауре. Сказочно красивое создание взглянуло на нашу четверку и ослепительно улыбнулась. «Лира Ритавьена!» — приветственно воскликнул Харвей, поцеловал обе изящные ручки эльфийки и подвел ее ко мне. «Очень недурно, я бы сказала, прелестно, но в таком виде на бал нельзя, моя дорогая!» — окинули меня насмешливым взглядом. «Эм... Это Лира Ритавьена, известнейшая модистка в столице!» «Все придворные обязательно посещают ее магазин», — представил эльфийку Харвей. «Ну что ж, моя дорогая, времени у нас в обрез». Модистка бросила короткий взгляд на девушек, и те пронесли небольшой сундучок к столику, куда, крепко держа за руку, потянули и меня. Помощницы Ритовьены работали очень шустро. Одна с помощью бытовых заклинаний отгородила нас от парней ширмой, другая открыла сундучок и повыдвигала многочисленные ящички — где были расчески, заколки, косметика какие-то, баночки с цветными жидкостями и порошки. «Вы прелестны, моя дорогая, но нужно добавить красок!» С этими словами эльфийка занялась моими волосами. Одна девушка руками, а другая — лицом, или, скорее, макияжем. А так как зеркала не было, я понятия не имела, как буду выглядеть, и потому заметно нервничала. Через полчаса одна из девушек принесла серебряную коробку, достав оттуда изумительное платье. Светло-голубой лиф был усеян маленькими камешками, как и половина приспущенных длинных рукавов. От кружевного пояса ткань сменяла оттенок на более темный. Платье плотно облегало фигуру и свободно спадало в пол от середины бедер. Сверху по шелковой юбке распускалась тончайшая паутинка бледно-голубых сверкающих узоров. К моим ногам поставили синие туфельки на высоком каблуке, а эльфийка извлекла из коробочки драгоценности — Три синих полумесяца в серебряной оправе на тонкой цепочке и такой же формой серьги. — Завершающий штрих! — пропела Ритавьена, и на мои открытые плечи и ключицы опустилась пушистая кисть, оставляя на коже легкое мерцание. — Вы прекрасны! — всплеснула ладошками модистка. «Спасибо — Спасибо! — поблагодарила ее. — Скажите, у вас есть зеркало? Ритавьена щелкнула пальцами, и одна из девушек, используя стихию воды, создала зеркальную поверхность во весь мой рост. Платье вправду было потрясающим и великолепно сочеталось с цветом моих синих глаз. Волосы были собраны по бокам, а с выпущены прятки В крупных кудрях переливались ниточки, увенчанные мелкими жемчужинками. Мой обычный с недавних пор вид болезненный бледности с темными кругами под глазами полностью исчез. Румянец на щеках выглядел очень естественным, губам добавили алого пигмента, глазам придали яркости. «Я лишь добавила немного красок», — улыбнулась Ритавьена, довольная произведенным эффектом от своей работы. Не томя других, она щелкнула пальцами, и ширма исчезла, открывая нас адептом. Разговор между парнями тут же прекратился, и восторженные взгляды были обращены ко мне. Такая реакция, несомненно, польстила, даже неловко стала. «Мэй, прекрасно выглядишь!» — воскликнул Харвей. «Не будь у меня моей прелестной невестушки, ты бы определенно забрала мое сердце!» Картинно схватился за грудь орк. Я улыбнулась, но стоило посмотреть на Туана, и улыбка дрогнула. Взгляд некроманта, то, как он смотрел на меня, заставило сердце забиться в разы быстрее. И я была уверена, румяна на моих щеках сейчас были лишними. Пока Харвей выпроваживал модистку и ее помощниц, Ариас продолжал пристально меня разглядывать. Его взгляд скользнул по прическе, лицу, несколько раз останавливался на губах, спускался по шее и ключицам, изгибом фигуры. От таких смотрин мне захотелось прикрыться руками и оказаться на прохладном ветерке, который бы наверняка не остудил румянец на щеках. Рад, что платье подошло. Довольно улыбнулся Туан. — Тебе идет. Что? спросила я вместо благодарности и тут же исправилась. То есть, спасибо. Но ты говоришь так, будто это платье выбирал я, как и драгоценности. Защитные амулеты, поправила я его. Улыбка Ариаса стала шире. «Не снимай их, так мне будет спокойнее», — попросил он. И с такой искренностью это сказал, что я тут же согласно кивнула. После вложила пальчики в протянутую ладонь и присела рядом. Я думала, это платье принес Дарий. «Раиль по ошибке доставила его посылку не в ту комнату», — ехидно подметил Ларей. «А почему призрак вообще доставкой занималась? Это троица что, с охранным духом сговорилась?» «Поэтому я не могла ее дозваться? Она Дарья отвлекала?» «Последний штрих!» Туан взял мою руку и надел на запястье тонкий серебряный ободок. Я ощутила слабый магический отклик. Это явно не было простым украшением. Несколько секунд ничего не происходило, и лицо Туана при этом было таким обреченным, что я растерялась. А Ларей и вовсе похлопал некроманта по плечу, что основательно меня встревожило. Но буквально в следующее мгновение... Браслет будто бы ожил, и кто-то невидимой кистью медленно нарисовал на коже моей руки витиеватые узоры от запястья и до кончиков пальцев. «Красиво!» — выдохнула я. «Но «Ну, что это такое?» Оторвавшись от любования необычной вещицей, я посмотрела на Туана и просто замерла на месте. Потрясенный взгляд стал ласковым, счастливая улыбка растянулась, что называется, до ушей сжатые до этого в кулаки ладони сейчас спокойно лежали на коленях. Вздох облегчения, сорвавшийся с его губ, заставил Ларея расслабиться и тоже улыбнуться. — Ребят, вы меня пугаете! — дрогнувшим голосом просветила я неприлично довольных адептов. Но мне стало куда более не по себе, когда я увидела еще и счастливого Харвея. Поднявшись на ноги, я подошла к столику, взяла бокал и, поглядывая на все так же радующихся непонятно чему парней, пригубила напиток. Их реакция была вызвана браслетом. Я задумчиво постукивала пальцем по подарку Туана и теперь уже настороженно рассматривала рисунок и серебряный ободок».